1.10. Список терминов и сокращений. Чтобы вам лучше понимать прослушанное, а мне не изворачиваться и не пытаться выражаться максимально просто, я привожу список основных сокращений и сланговых выражений. Оборотка деньги на трафик, ваши оборотные средства. Конверсия факт совершения целевого действия. Например, юзер сделал заказ, за который вы получите оплату, произошла конверсия. ROI. Он же ROI главный показатель, показатель прибыльности или показатель прибыльность. Процент возврата вложенных инвестиций в рекламную кампанию. Процент конверсии. Конверт сленг. Метрика в процентах, показывающая, какая часть пользователей совершает то или иное действие относительно кликов или других параметров. Например, из 100 кликов на сайт 2 совершили заказ. Конверсия 2%. Приват. Оферы, скрытые из публичного доступа и выдающиеся только узкому кругу арбитражников холд период времени, который ПП и recall берет на оценку качества трафика и не делает выплат за него вертикаль область, к которой относится оффер, например, все товары относятся к вертикали товарка опрув процентный показатель подтверждения целевых действий рекламодателям или ПП В некоторых вертикалях приведённые целевые действия сначала должны быть проверены и подтверждены. Это и есть опруф. Лить трафик. Сланговое название процесса запуска рекламной кампании и её аналитики. Оффер. Предложение, которое видит пользователь, на него ведёт ваша реклама. Гео. Страна, в которой доступен оффер и его можно лить. Рекол. Рекламодатель. ПП. Партнёрская сеть. Она же партнёрка, CPA сеть. CTR процентный показатель отношения показов объявления к кликам на него. Его еще называют кликабельность. EPC ваша прибыль с клика на объявление, высчитывается путем деления общей прибыли рекламной кампании на количество кликов. CPM Cost per 1000 цена за тысячу показов объявления, базовый показатель, от которого рассчитывается цена трафика и стоимость клика. LEND Посадочная страница, она же лендинг, лендинг-пейдж. Одностраничный сайт, на котором описано предложение и есть призыв к целевому действию. Преленд сайт для прогрева аудитории, который показывают юзеру перед лендингом. Обычно он похож на блог или новостной сайт и рассказывает историю, подогревающую интерес к офферу. Пробив процентный показатель, показывающий, сколько юзеров перешли с преленда на ленд. Дедик Dedicated server. Выделенный сервер, который можно взять в аренду. VPS. VPS виртуальный сервер в аренду. Здесь далеко не все термины, но этого достаточно, чтобы начать понимать контекст. Остальные непонятные слова мы будем разбирать по ходу аудиокниги.